3 августа 1941 года, около полудня. Сталинградская область, поселок Прудбой, место формирования 4-й танковой бригады. Командир бригады – полковник Катуков Михаил Ефимович. Когда мы дрались с немцами под клеванию, уже пешие, поскольку все наши танки сгорели в первом же бою, то могли только издалека любоваться на белых защитников, рассекающих небеса на недосягаемой высоте. Они были наверху, а мы внизу. И лишь иногда то одна, то другая пара стремительных острокрылых машин, видимо, маясь от безделия, спускалась с небес, чтобы самоприцеливающимися снарядами, бомбами и раскалёнными добела лучами отштурмовать вражеские позиции. Вражеские немецкие летчики попрятались, не желая становиться легкой добычей. А как-то раз ночью на той стороне фронта мы наблюдали серию ярчайших вспышек и зарева на полнеба. И только потом стало известно, что это таким образом прекратило своё существование Перебрасываемые к фронту моторизованной дивизии СС, которая уже на следующее утро должна была перейти в наступление на нашем участке. В те дни я еще не догадывался, что совсем скоро передо мной откроются такие тайны, о которых я прежде не мог и мечтать, потому что даже не догадывался об их существовании. Потом на позициях нас сменила свежая стрелковая дивизия, подошедшая из глубины страны, а мы, танкисты без танков и артиллеристы без пушек, погрузились в эшелон и отправились в глубокий тыл на переформирование. И приехали мы в поселок Прудбой, где все, что осталось от трансформированной 20-й танковой дивизии, превратится, как нам сказали, в 4 танковую бригаду нового облика. Казалось бы, была дивизия, а стала бригада. Явное понижение в статусе. На самом деле, рост боевой мощи оказался весьма значительным. В 20-й дивизии у нас не было ни одного современного танка, только БТ-5 и Т-26. А тут, кроме двух батальонов на Т-34 КВ-1, в состав бригады входила тяжелая танковая рота На монструозных КВ-2. Как объяснил нам присланный в качестве инструктора старший лейтенант участник боев под Борисовым, немецкие танкисты, едва завидев это танки, начинают жидко гадить прямо под себя, и тогда главное не поскользнуться на их экскрементах. В доказательство всего сказанного в один из вечеров личному составу был показан фильм, смонтированный из того, что наши фронтовые кинооператоры смогли снять во время боев за Борисов. И одним из фрагментов этого фильма был как раз расстрел в упор двумя танками КВ-2, атакующих колонны несколько германских Т-4. Ни одна тварь не ушла живой, а зрелище разлетающихся во все стороны обломков доставило нам немалое удовольствие. Да что там КВ-2? Я даже сразу не узнал своих старых знакомых, танки БТ-7, которые поступили на вооружение разведывательных подразделений нашей бригады. Чьи-то безжалостные руки выдрали из них механизмы привода колесного хода, облегчив машины, превратив ее в чисто гусеничный танк, а также заменили обычные для БТ узкие ходовые катки и гусеницы на широкие, от Т-34. В результате давление на грунт снизилось до 400 грамм на квадратный сантиметр и сравнилось с тем, которое свойственно пешему солдату. Как раз то, что нужно для разведывательного танка. В болото я бы эту машину загонять не стал, а вот по посыпучим и прочим неустойчивым грунтам она движется прекрасно, с вполне приличной скоростью. Кстати, у немецких легких танков, используемых противником для разведки, гусеницы узкие, а значит, они будут застревать там, где с легкостью проходит разведывательный БТ-7. Но не эти изменения в конструкции были главными. Вместо обычной для таких танков пушки калибром 45 мм из башен этих машин, облепленных плитками дополнительной защиты, торчали спаренные рыло новейших скорострельных авиапушек калибром 23 мм. В правую пушку планируется заряжать ленту. набитую бронебойными снарядами, а в левую осколочно-фугасными. Огонь при этом можно вести как из двух пушек одновременно, так и из каждой по отдельности. Все зависит от типа обстреливаемой цели. Если это танки с пехотой на броне, тогда по врагу синхронно бьют сразу два ствола, а если только пехота или только танки, то один. Хотя бронебойными болванками по плотной массе пехоты тоже должно получиться интересно. Все в клочья и брызги крови веером. Но наибольшим потрясением для меня стала встреча с главным тактиком Ватилы-Бе, а также техническим персоналом из так называемых «серых», которые ловкими руками быстро превращали наши танки в каких-то непонятных мутантов. История о том, как космический крейсер Галактической Империи присоединился к священной борьбе Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков, потрясла меня до глубины души. Сразу, едва прибыв к окрестностям нашей Земли, Эти имперские товарищи выбрали сторону в этой войне и включились в нее со всем возможным энтузиазмом. Белые защитники в небе над нашими головами – это были они, сражения под Слонимой и Вацевичем за Минск – это тоже они, и даже бомбовый удар по Берлину, поубивавший множество нацистских бонз, совершил их эскадрилья тяжелых бомбардировщиков. Обычные на вид люди, темные Эйджел, Горхи, Сипхи и многочисленные гибриды в едином строю с советским народом отражают вражеское вторжение и объясняют Дэйчем, то есть немцам, Как плохо они сделали, когда пошли за этим недоумком Гитлером. Так вот, главный тактик крейсера товарищ Ватила Бе, который в военном деле сведущий гораздо больше, чем многие наши генералы, у себя в империи носило звание капитана второго ранга, то есть подполковника, а у нас товарищ Сталин за выдающие успехи в разрушении планов врага присвоил ей сразу генерал-лейтенанта и назначил главным военным консультантом генштаба. «Разведчик, обычно редко стреляющая танковая пушка, как бы ни к чему», сказала она мне при обсуждении достоинств и недостатков нового разведывательного танка. «Столкновения с врагом, если произойдут, то будут очень скоротечными, и чаще всего противником ваших разведчиков будет либо вражеское передовое охранение, либо выставлены на прямой наводку противотанковой батареи, либо такие же механизированные разведывательные группы». И тут автоматическая пушка имеет существенное преимущество перед обычным танковым орудием, пусть даже большего калибра. У DH в каждой танковой роте имеется разведывательный взвод из пяти легких танков, которые в наступлении должны следовать впереди своих подразделений, нащупывая соприкосновение с врагом. Пушка у них тоже мелкокалиберная и автоматическая, но она изрядно уступает вашей по скорострельности и по мощи снаряда. Но ну а бронирование на их танках-двойках почти такое же, как и на ваших легких танках, даже еще не усиленных по защите. Вы их на встречных курсах с гарантией достанете с расстояния в километр, а они вас, если учесть накладную керамическую броню, не больше, чем со 100 метров, то есть практически в упор. В столкновении больших танковых масс преимущество получает тот, кто первым сможет лишить врага разведки и заставить действовать наугад. Никогда не забывайте о разведке и перепроверяйте информацию с командирского планшета действиями собственных разведзводов. Тот, кто придерживается этого правила, помирает в почтенном для своего вида возрасте, собственной постели в окружении любящих родственников, а не молодым на поле боя в кольце врагов. Но вы же, Михаил Ефимович, военные гении сами должны понимать, что к чему. Последняя фраза, сказанная с милой улыбкой, обнажающей чуть заостренные зубы, вела меня в недоумение и, можно сказать, шок. До этого момента я старался не замечать ни темной серой, почти черной кожи, ни роста, коломенская верста, ни тонкого хвоста с ржеватой кисточкой на конце. Но когда товарищ Ватил так запросто назвал меня военным гением, я остолбенел. Честно скажу, никогда не думал о себе в таком разрезе. Воевал я, да, считаю, неплохо, трус, не праздновал и глупостей не делал, но и только... Обычные чернорабочие войны, и тут раз вдруг еще и гений. И ведь кто меня назвал гением? Особа, которая, как мне уже известно, в приграничном сражении фарш покрошила, посолила, поперчила и употребила немецких генералов на завтрак вместе с омлетом. Это у нас на Украине положение было просто тяжелым. В Беларуси же состояние дел нельзя было описать цензурными словами, без применения отборного мата. Но раз-два-три, и наши прорывающиеся из окружения войска Сначала сильно надавили в одном месте, а потом, внезапно изменив направление удара, плотно оседлали важнейшую вражескую линию коммуникаций, и, несмотря ни на какие атаки германской пехоты и танков, удерживали ее до тех пор, пока было необходимо. И потом вдруг выяснилось, что план вражеского наступления сломал не генерал-лейтенант Болдин, который передавал войска уже готовые решение, а вот это самое особо. Одним движением бровей она отправила в сортир многомесячный труд германских штабистов, выигрывая для СССР драгоценные первые недели внезапно начавшейся войны. «Я вас не понимаю, товарищ Ватило, сказал я, нервно дергивая гимнастерку. «На самом деле я не гений, а обычный советский командир, старающийся делать свое дело наилучшим образом». Успокойтесь, Михаил Ефимович», — сказала она. «Я знаю, что вы еще только учитесь, но уже сейчас, если бросить вашу бригаду в настоящее дело, за ручку вас водить не понадобится. Достаточно будет обозначить общее направление, только изредка давать советы». а еще вы способны самостоятельно находить нестандартные решения. Вот увидите, впереди у вас большое будущее, почти такое же большое, как у вашего бывшего командира, товарища Рокоссовского. Вот уж с кем легко было работать, достаточно было держать руку на пульсе ни во что не вмешиваться, а остальное он сделает сам». Но товарищ Ватило, — попробовал я возразить, — настоящий гений это вы. Вряд ли у кого из нас получилось бы с таким блеском провести с Ланимой да и минскую операции. «Да что Михаил Ефимович!» — отмахнулся она. Слонимой Ватцевичская операция вообще не требовала никакой гениальности. Чтобы сломать чужие шаблонные действия, большого ума не надо. Достаточно просто не быть дураком и иметь представление о точном расположении своих и вражеских войск. Одним словом, хорошая разведка, надежная связь и никакого мошенства. Ручки-то вот они. Тактики Дейчи сознательно пошли на риск, оставив зазор между своими подвижными войсками и следующей за ними пехотой, и не вклиниться при возможности в эту дуру было бы непростительной глупостью. «Нам было достаточно направить по истинному пути несколько глубоко второстепенных командиров, а потом заострить на этой проблеме внимание товарища Сталина. Остальное доделали ваши солдаты и командиры. Они сумели выполнить и перевыполнить первоначальный план. Вот кому после войны стоит отлить большой памятник в бронзе». Немного помолчав, она неожиданно добавила. «А минская операция вовсе не потребовала от нас каких-то усилий. Достаточно было определить ключевую позицию и назначить туда правильного человека». а потом только следить, чтобы он исправно получал необходимое снабжение, и кровь врага потекла рекой. Вот и вы будете таким же. Мы даем вам в руки пробивной инструмент, который будет еще улучшаться по мере разработки новой техники и внедрения наших технологий. А ваше дело, применить его надлежащим образом, так, чтобы враг пожалел, что вообще начал эту войну. И вот ведь какое дело. Больше с товарищем Ватилой я не встречался. Очевидно, у него нашлись более важные дела, чем водить за ручку какого-то полковника. Но несмотря на это, во всем происходящем с нашей бригадой я видел ее руку. Недостаточно получить новую технику, необходимо еще довести ее до ума. Началось все с того, что серые вместе с нашими мехводами стали перебирать трансмиссии и двигатели новеньких прямо с завода танков Т-34 КВ, попутно объясняя, почему эта деталь сломается через 100 километров пробега, а вот эта через 500. На белых самолетах шатлах вертикально опускавшихся прямо в нашем лагере, откуда-то привозили замену бракованным деталям. И, как нам сказали, после всех этих переделок межремонтный пробег наших машин мог достичь 20 тысяч километров. Едва закончили эту работу, как в прудбой привезли представители артиллеристов. Привезли для Т-34 КВ-1 новой пушки f 34 у У значит удлиненные. 52 калибра. Такого раньше и не видели. Сначала пушки были коротенькими, потому что иного не позволяла промышленность. А потом удлинению орудий стали противиться генералы с большими звездами. Считая, что с длинноствольной пушкой танк не сможет таранить препятствия, а еще при движении по сильно пересеченной местности она будет цеплять стволом за землю. Я мог бы ответить, что прошибать тараном стены не является главной функцией танка, зато возможность поражать цели на большем расстоянии и с большей точностью стоит удлинение ствола орудия. К тому же, по новому наставлению, мы теперь в походном положении не держим ствол параллельно земле, а приподнимаем его на 20 градусов к горизонту. Одновременно с заменой орудий башни самые уязвимые, и обстреливаемые части корпусов Т-34 и КВ дополнительно обклеили керамическими пакетами сменной защиты. С БТ-7, как я уже говорил, такая работа была проделана еще раньше. Стоит эта керамика копейки, заменяется быстро, а при попадании в такую плитку головная, заостренная часть бронебойного снаряда выкрашивается и сплющивается, и он бьет в основную броню уже не острием, а излохмаченным торцом. Когда я впервые взял в руки эти похожие на кирпичи легкие штуки, набитые изнутри шестигранными стержнями своих керамики, то весьма удивился, узнав, что выпускают их на фарфоровом заводе, где имеется почти все необходимое для этого оборудования. Тем временем учебно-зачетные стрельбы из новых пушек прошли вполне нормально, но не успели мы вздохнуть с облегчением, как на горизонте снова появилась команда серых. На этот раз с новыми прицелами, командирскими перископами, радиостанциями и внутренними связными устройствами каких-то совершенно новых типов. Прицелы прозрачны, как слеза младенца. Рации и переговорные устройства совершенно не фонят. А перископы вместе со специально устанавливаемыми башенками и настройками над командирским люком существенно улучшают обзор. Но тем не менее все эти улучшения только замедляют нашу отправку на фронт. А бойцы и командиры, получившие в руки новое совершенное оружие, так и рвутся в бой. Рассчитаться с немцами и за вероломство 22 июня, и за то, что случилось позже. Надеюсь, что после окончания последних наладочных работ Наша бригада наконец отправится на фронт, где и покроет себя неувидаемой славой. 5 августа 1941 года. Утро. Белорусская СССР, Бобруйская область, Кировский район, деревня Кирова, штаб 13-й армии, 2-е формирование. Командаром генерал-лейтенант Константин Константинович Черокосовский. Перед армии даже на относительно небольшое расстояние, особенно в военное время, задача сама по себе нетривиальная. Переместиться следовало скрытно, так, чтобы противник продолжал считать, что мы еще находимся в Бобруйском выступе и готовим ему удар во фланг. Особо усложняло задачу то, что между Бобруйским выступом и районом развертывания армии не было прямого железнодорожного пути. А все из-за того, что линию рогачев быхов могилёв по правому берегу Днепра враг перерезал в нескольких местах. К тому же задача, поставленная товарищем Сталином, звучала, если можно так выразиться, слишком неконкретно. Отрезать вражеские подвижные соединения от пехоты, разгромить их и перейти в общее контрнаступление, конечно, возможно, но для этого требовалось знать следующее. На каких рубежах и какими силами нам придется производить это отрезание, а также кто будет строить для моей армии рубеж обороны, на котором споткнется немецкое наступление. Так что, приказав своему начальнику штаба готовить армию к передислокации, я взял в подручный Алильфа, и мы засели за командирский планшет. Тактик «Темных Эйджел» сама по себе является мощным оружием, заменяющим несколько тяжелых артбригад РГК. Ведь прежде чем приступать к выполнению задания, необходимо хотя бы уяснить общую обстановку в районе предстоящей операции и сопоставить с ней возможности нашей армии. В первую очередь мы пришли к выводу, что оборонительные позиции, которые отсекут немецкие танки от их пехоты, строят над открытой и в нарочито большой спешке, чтобы немцы, застигнув их незанятыми нашими войсками, не заподозрили ловушки. Потом, посчитав свои возможности, мы поняли, что идея размазать армию в полосе 200 километров поперек направления всех четырех вражеских ударов не слишком удачна. У нас хоть бойцы поголовно все с боевым опытом, можно сказать, чудо-богатырей, но все равно стрелковых дивизий, по одной на каждой прорывающейся через нашу оборону моторизованный корпус немцев, недостаточно для решения поставленной задачи. Слишком широка будет полоса, по которой предполагается растянуть соединение армии. Слишком велико будет расстояние между узлами обороны, чтобы расположенные в них стрелковые дивизии и фланговыми ударами смогли оказывать друг другу поддержку. Алильфа сказала, что не особо поможет нам и то, что помимо стрелковых дивизий в составе армии теперь числятся три отдельных штурмовых батальона и первая отдельная егерская бригада РГК подполковниковую Казар и Да, специально для этой части в Сибири на призывных пунктах отбирают особо метких стрелков и лесовиков и направляют к нам. кого в запасной батальон бригады на доучивание, кого и прямо в основной состав. Но все равно и егеря, и штурмовая пехота не способны самостоятельно решить поставленную задачу. Они только усиливают стрелковые части и придают им стойкости под вражеским ударом. А если стрелковых соединений критически недостаточно для решения главной задачи, то и егеря со штурмовой пехотой им не помогут, а только оттянут тот момент, когда надо будет свернуть операцию и пытаться прорываться из окружения. Но тут не Минск, и задача ставится отрезать и разгромить, а не нанести как можно большие потери и отступить в полном порядке. Вывод 1. Ширину вражеского прорыва требуется сузить в несколько раз, например, до полосы между Оршей и Витебском, где немецким армиям не потребуется форсировать Днепр или Западную Двину. Кроме того, через этот район по направлению к Смоленску проходят сразу два шоссе, которые могут стать осями для ударов вражеских моторизованных соединений. С юга эта территория ограничена рекой Днепр, являющейся естественным рубежом обороны, а с севера непролазными русскими лесами, куда немецкий генералов точно не потянет, поскольку там нет дорог, необходимых для снабжения войск, а кроме того, отсутствуют какие-либо стратегические и тактические цели. Еще в 130 километрах севернее тех лесов проходит стратегическая трасса Рига-Себеш-Великий Лукер-ЖЭВ-Москва, но прорываться к ней немцы могут только по направлению через Дриссу-Невель. В других местах для этого нет дорог. Однако, по данным, передаваемым мне имперским командирским планшетом, в районе Дриссы у немецкого командования для такой операции просто отсутствуют резервы. Их 18 я и 16 я армии оказались самым беспощадным способом раскулачны в пользу главного московского направления и после выпадения из игры 4-й танковой группы вынуждены вытянулись в нитку своими дивизиями на 500 километров от Риги до Витебска. Теперь они способны только удерживать фронт по западной двине против четырех наших армий, не более того. Основные ударные группировки сосредоточены против Западного фронта в составе 9-й армии, танковой группы генерала Гота и 2-й армии, причем на планшете видно, что последний передает свой участок фронта под Бобруйском 4-й армии и постепенно смещается в сторону Быхова, формируя собой ударную группировку, которая нанесет удар южнее Могилева. Туда же, к Быхову, перебрасывается 48-й моторизованный корпус. Генерал Гот сосредотачивает свои моторизованные корпуса, 57-й 24-й, а также приданные им 5 и 6 армейские корпуса примерно посередине между Могилевым и Оршей. В севернее Орши действует 9 армия, в составе которой из подвижных соединений только один, 41-й мотокорпус. Если проанализировать данные планшета, то становится очевидно, что партию первой скрипки в этом концерте будет играть генерал Гот. Именно у него основная подвижная сила, которая должна рассечь нашу оборону на всю глубину стратегического развертывания. Алильфа говорит, что если заглянуть в «Синюю книгу», то можно выяснить, что один мотокорпус охватит Смоленск с юга, а другой выйдет к Ельни или Рославлю. При этом 24-й мотокорпус, прорвав фронт у Видебска, охватит Смоленск с севера, а 48-й, форсировав у Быхова, почти сразу повернет на юг в тыл 21-й армии, заодно подрезая и Бобруйский выступ, и правый фланг юго-западного фронта. Войны немцы ни при каком варианте не выиграют, а вот крови не может пролиться немало. Конечно, наилучшим исходом этой операции было бы полное отражение вражеского наступления с дальнейшими контрударами, но дело в том, что помимо немецких, планшет показывало положение наших войск. По расчетам али выходило, что при некотором усилении артиллерии и маршевыми пополнениями Наша десятая армия вполне способна сдержать натиск второй германской армии. Ею командует генерал Горбатов, командир жесткий, волевой и решительный. Моя темная ежеловская помощница говорит, что он был одним из кандидатов на проведение Минской операции, только меня удалось локализовать раньше и еще в мою пользу сыграло то, что я уже успешно участвовал в боевых действиях на этой войне. Впрочем, общий у нас с Горбатовым не только это. Мы оба родились еще в прошлом веке, участвовали в первой германской войне. За подвиги, награждены Георгиевскими крестами, произведены вунтер-офицеры. Оба добровольно вступили в Красную армию и прошли гражданскую войну. Оба во время Ежовщины стали жертвой интриг и оговоров со стороны настоящих врагов народа. Оба не признали свою вину, несмотря ни на какие пытки, и оба были освобождены как невиновные. Но все это в прошлом. А сейчас нас обоих, не без участия в Бе поставили на посты командармов. Только ядро моей армии прошло закалку минским сражением, а сформированная заново месяц назад десятая армия в деле еще не была. Артиллерийские дуэли через реку не в счет. Но я точно знаю, что генерал Горбатов сможет оправдать оказанное доверие и остановить врага на своем участке. Командующий 20-й армией генерал Лукин, возможно, не хуже Горбатова. В самом начале войны он успел погеройствовать на Украине, где собранные им сбору по сосенке водной части под шепетовкой сумели задержать, а потом и остановить врага. но все равно на его 20-ю армию обрушится просто огромная мощь. По правому флангу, прорываясь по Минскому шоссе, ударит 41-й мотокорпус. По левому, форсировав Днепр, нанесут удар 57-й и 24-й мотокорпуса. И 5 армейский корпус, который ударит по Оршу в лоб, покажется на этом фоне только легкой неприятностью. Я сомневаюсь, что запланированные в Атилы-Бе противотанковые бригады будут сформированы в полном объеме и успеют проявить себя. лишь бы не было напрасной гибели в окружении личного состава и утраты ценной отчасти. И вот после успеха врага уже десятая армия, сдержавшая врага с фронта, окажется под угрозой глубокого вражеского охвата. Переворачиваю карту и смотрю на нее с другой стороны. Теперь я генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге по прозвищу «Умный Ганс». Я презираю большевистских косороких генералов, но при этом признаю свое полное интеллектуальное ничтожество, перед неведомым игроком, который двигает русские соединения, как фигурки на шахматной доске. Он – гроссмейстер международного уровня, а я на его фоне не более как чемпион двора. Наступление под Бэйхом отражено, немецкие части даже не смогли форсировать Днепр. Южнее Витебска русские медленно отходят с рубежа на рубеж, цепляясь за каждый метр земли. Зато в окрестностях Орши фронт прорван сразу тремя корпусами из четырех, и мои танки устремились в прорыв. Два мотокорпуса – 41-й и 57-й, идут на Смоленск. Один севернее, другой южнее Днепра, который от Смоленска до Орши течет с востока на запад. А 24-й мото-корпус наносит ударным на стеславль, заходя в тылы и фланг еще не прорванной части Западного фронта. И не важно, сколько у большевиков войск на реке Днепр, мои танки у них уже глубоко в тылах. Да и Смоленск, занятый 16-й армией, к тому моменту окажется взятым в кольцо, ведь плотность 50-60 танков на километр полосы прорыва Никакая оборона большевиков выдержать не в состоянии. Снова переворачиваю карту, смотрю на нее опять со своей стороны. Да, такого счастья нам не надо. И тут Алильфа вся такая тихо и задумчиво говорит, что если задача не решается в первом приближении, то надо звать Ватилубе. Главный тактик должна найти ответ там, где спасовала тактик лейтенант. Ну и командующий Западным фронтом генерал армии Жуков в этом деле для меня человек не непосторонний. Его тоже надо позвать посоветоваться о том, как мы будем отражать вражеское наступление. Ибо принимать у него полномочия Комфронта я хочу даже меньше, чем он хочет мне их отдавать. А значит, над планом того, как остановить и отразить врага, мы должны работать вместе. 5 августа 1941 года после полудня Смоленск, штаб Западного фронта. присутствуют Командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков. Начальник штаба фронта генерал-лейтенант Василий Данилович Соколовский. Помощник командующего по АБТВ генерал-майор Дмитрий Карпович Мостовенко. Помощник командующего по артиллерии генерал-майор Георгий Ермолаевич Дегтярев. Член военного совета, первый секретарь ЦК партии Беларуси Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Старший тактик лейтенант генштаба генерал-лейтенант Ватила Б, Командующий 13-й армии генерал-лейтенант Константин Константин Черкасовский. Командующий 10-й армии генерал-майор Александр Васильевич Горбатов. Командующий 20-й армии генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин. Командующий 19-й армии генерал-майор Дмитрий Данилович Лелюшенко. После того, как генералы расселись по своим местам, при этом Матила Б. за длинным столом оказался прямо напротив Жукова, набычившийся по обыкновению командующий Западным фронтом сказал «Итак, товарищи, мы дождались. Разведка наших союзников сверху получила непровержимые доказательства того, что вражеские генералы не угомонились и готовят еще одно наступление на Москву. «Поправка, Георгий Константинович», сказал Ватилабе. «Генералы Дэйчи в своей массе еще по итогам Минского сражения поняли, что войну они проиграли. Единственный шанс победить вашу страну СССР заключался в опережении вас в развертывании. Их полностью боеготовая и отмобилизованная армия рассчитывала, ломая графики вашей мобилизации, за 6 недель парадным маршем дойти до Москвы, а к концу восьмой недели выйти на линию Архангельск-Астрахань, откуда их вождь Гитлер собирался продиктовать условия капитуляции вашему правительству, если бы оно к тому моменту еще продолжало существовать. Но когда два десятка дней назад закончилось минское сражение, вражеские командующие обнаружили, что стоят по колено в крови своих солдат, что их боевые машины уничтожены или тяжко повреждены, что у вас появился союзник, способный сломать любые, даже тщательно рассчитанные планы. И самое главное до них дошло, что время упущено, окно возможностей закрылось, и дальше будет только хуже, ибо время работает на нас с вами и против них. Попав в такое положение, порядочные существа признают свое поражение и бросают карты. Но все это только для того, чтобы вступить в ту же игру в следующем круге, но уже с новым набором партнеров и противников. И этот процесс вечен, пока существует вселенная. Дэйчи – хорошие солдаты, они стойки, верны своему долгу и никто не может упрекнуть их в трусости. Единственный их недостаток в том, что им все равно за что сражаться, а их тактики тяготеют к шаблонам. Но это не повод отказывать им в службе, и правильное существование. Мы, Темный Эйджил, почти такие же, и, существуя вне рамок империи, оказывающий на нас благотворное влияние, также способны стяжать славу величайших злодеев мира. Товарищ Ватила, спросил сбитый с толку Жуков, я что-то не понимаю, к чему вы произнесли перед нами такую речь, как будто вы адвокат, а мы судьи, которые собрались вынести Германии немецкому народу смертный приговор. Я это сказала потому, ответила Ватила Бе, что каждый солдат должен знать свой маневр. А вы не простые солдаты, а тактики и командующие и должны знать не только маневр, но и его смысл. А смысл таков, что командующие Дэйчи уже поняли, что их колесница несется под откос и ищут способ, как бы с нее соскочить, не свернув шею. Это не догадки. О настроениях вражеского командного состава мы знаем достоверно и более того, подогреваемых с помощью правильно подобранной пропаганды. Сегодня в этой войне люди в серых мундирах – наши враги, а завтра в других войнах они могут стать в один с вами строй. В то же время нынешний предводитель Дэйчи Гитлер понимает, что с ним и его ближайшим окружением мы готовы общаться только при помощи раскаленного железа, ибо тем, кто придумал теорию о недочеловеках и проводил ее в жизнь, не будет ни прощения, ни даже обычной пощады. Именно этот, ошалевший от страха, ярости и досады человек, гонит на смерть полмиллиона своих солдат. Некоторые симптомы в его поведении указывают на то, что, потерпев поражение в этой главной войне своей жизни, он намерен увлечь за собой в небытие весь народ Дейчий. Также известно, что командующие его армией понимают ситуацию во всем его многообразии, и она им активно не нравится. Но они служат этому человеку, а потому вынуждены выполнять его приказы, даже понимая их полную бессмысленность». Член военного совета Западного фронта и первый секретарь ЦК Компартии Беларуси скептически хмыкнул. «Товарищ Ватила», — с сомнением произнес он, — «Вы хотите сказать, что немцы идут в это наступление только для того, чтобы сдаться в плен? Не совсем так, товарищ Пономаренко», — ответила та. Это наша задача – так спланировать противодействие вражескому наступлению, чтобы количество убитых врагов оказалось минимальным, а количество пленных – максимальным. Это в приграничных сражениях мы ставили себе цель убить наибольшее количество солдат Дэйчи, ведь тогда они еще не осознали всей глубины своего падения, а нашим войскам, действующим в отрыве от основных сил, попросту некуда было девать пленных. Но теперь все совсем не так. Начиная эту войну, Дэйчи рассчитывали, что ваше государство, страна СССР, рухнет от первых же военных неудач. но теперь у нас есть возможность организовать в стране Германии такую военную неудачу, что у нее затрещит по швам государственная машина, и для этого даже не потребуется брать штурмом Берлин. Хорошо, товарищ Ватилов, кивнул Жуков. Политическую составляющую этой операции мы поняли, но мне все равно как-то сомнительно, что немцы начнут сдаваться нам в плен. Меня сейчас интересует другое. Как нам исполнить поставленную перед нами задачу остановить и отразить врага? А если и допустить прорывы через свои боевые порядки его подвижных частей, то только для того, чтобы окружить их в глубине своей обороны, а потом разгромить и уничтожить. И вот тогда, быть может, вражеские солдат, оказавшись в безвыгодной ситуации, начнут сдаваться в плен. Думаю, что по-другому никак. Для начала, сказала Ватила Бе, нам необходимо сузить ширину вражеского прорыва. В этом товарищ Рокоссовский совершенно прав. Потом следует максимально замедлить процесс прорыва фронта противника. В идеале следует сделать так, чтобы через водную преграду Днепр не сумел перебраться ни один живой Дэйч. Тогда вражеское наступление в самом деле ограничится только полосой Минского шоссе, откуда врагу будет не свернуть. Но это чревато одной неприятностью. Если прорвется только 41-й мотокорпус врага, то остальные мотокорпуса, простаивающие из-за того, что пехота Дэйчи так и не смогла переправиться через Днепр, будут вводиться в бой последовательно один за другим. И тогда у нас не получится ситуации, когда мы могли бы разом отрезать все вражеские подвижные соединения. «Ничего страшного, товарищ Ватило, ответил Жуков. «На начало вражеского наступления какое-то количество боеготовых противотанковых арт-бригад у нас уже будет. И размещать их следует не под Орше или Могилевым, а у Смоленского, перекрестка Минского и Витебского шоссе на рубежах обороны 16-й армии. И снабжение к этим сражающимся вражеским частям будет поступать по узкой ниточке Минского шоссе». находящегося над непрерывными ударами нашей авиации и дальнобойной артиллерии. С тем уровнем разведки, который обеспечивают ваш спутниковая сеть, потери врага будут страшными. Именно под Смоленском разгорятся наиболее тяжелые бои, и будет даже лучше, если противнику придется последовательно вводить в этот мешок свои мехкорпуса вперемешку с пехотными пополнениями. Место удара плотным кулаком немцы будут бить в нашу оборону растопыренными пальцами. Исходя из вашей же логики, Чем больше врагов и набьется в тесное узкое пространство, тем лучше. Помимо 16-й армии, мы сможем перебросить в тот район для участия в генеральном сражении 24-ю и 30 армии. Надо только сделать так, чтобы враг ни на шаг не мог сойти с шоссе, тут же по самые уши увязая в грязи. Но, к сожалению, это лето выдалось сухим и бедным на дожди, из-за чего проходимость вражеских танков по нашей территории существенно увеличилась, а это скверно. «Ну это полная ерунда», — отмахнулся Ватила Бе. Еще на совещании с товарищем Сталином я говорил, что наши серые готовят к работе самодельный генератор ГРОС. Недавно они испытали эту машину на одном из самых засушливых ваших регионов недалеко от города Ташкент. И там в самое жаркое время года вдруг пошли проливные дожди. Хотя генератором ГРОС я бы эту машину не назвала, а вот циклон диаметром километров 500 она вызвать может. Неделя работы этой установки, и все на участке вражеского наступления влипнет в грязь, противную как жидкий клей. Это же решит усиление неприступности водной преграды. Вражеским солдатам под огнем артиллерии и пулеметов, преодолевшим на плотах резиновых лодках реку Днепр, придется пройти под перекрестным огнем еще метров двести повязкой грязи. А если в нее залягут, то там и останутся. Главное, чтобы в первой линии было побольше пулеметов, и крупнокалиберных, и станковых, и обычных. И артиллерия могла беспрепятственно подавлять вражеские батареи. Сумеете ли вы на ключевых участках сосредоточить такую артиллерийскую мощь, чтобы сразу парировать вражеские попытки вклинения? В ответ Жуков с усмешкой сказал. Все 200 километров полосы вражеского наступления нерушимой стеной не перегородим, но на ключевых участках нужную концентрацию артиллерии создадим. Место дислокации 13-й армии в таком случае мы определим во втором эшелоне, за 20-й армией в местечке Дубровный по обоим берегам Днепра. В решающий момент, когда враг в котле будет атаковать уже на последнем издыхании, войска генерала Рокоссовского выйдут из своей засады и ударом на север перережут вражеский аппендикс в самом узком месте – где от берега Днепра до непролазных лесных болот каких-то 7-8 километров. И вот тогда будет вам какое-то количество пленных. Я не обещаю, что выживет большая часть немецких солдат, которые примут участие в этом наступлении, но могу гарантирую, что большая часть выживших попадет в плен. Чему ты улыбаешься, Михаил Федорович? Ведь основной и наиболее тяжелый удар обрушится именно на твою армию. И учти, за исключением участка Минского шоссе, во всех остальных местах вражеские поползновения должны быть отражены. Сделаем, Георгий Константинович, ответил командующий 20-й армией, особенно если товарищ Ватила, как и обещал, немного поможет с погодой и корректировкой артиллерийского огня: трусы никто праздновать не будет, ни у меня, ни у Александра Васильевича, ни у Дмитрия Даниловича. Впрочем, кашу маслом не испортишь. Чем больше у нас под рукой будет артиллерии и снарядов в тот момент, когда немец перейдет в наступление, тем лучше. И если уж нам с Константином Константиновичем суждено стоять как двум богатырям в к спине, то будьте уверены, что мы выполним любую поставленную задачу. Артиллерию, серьезно сказал Жуков, мы вам дадим, разумеется, насколько это возможно, и поможем с дополнительными пулеметами. Ни у кого больше не будет такого количества орудий и минометов, а вам мы их дадим, лишь бы немецкий солдат южнее Орши так и не сумел ступить на восточный берег Днепра. 10 августа 1941 года, утро МСК. Околоземная орбита, высота 400 километров, разведывательно-ударный крейсер «Полярный Лис». Сигнал боевой тревоги потряс космический крейсер так, будто снова наступили старые добрые времена. Угроза была не на Земле, где ни одно государство в принципе не могло угрожать огромному космическому крейсеру. Служба главного сигнальщика обнаружила опасность в дальнем космосе. Сначала навигационный комплекс засек гравитационный всплеск за орбитой Плутона. Там, где чужой корабль вышел из-под пространства. А потом операторы систем связи сумели перехватить позывные одного из небольших воинствующих кланов темных Эйджелл. Тип корабля определить еще не удалось, но по старому доимперскому справочнику, хранившемуся в памяти Ипатия, клан Синих Огней, опознанный по позывным, должен был владеть дальним рейдером среднего класса Корсар. Этот корабль был гораздо серьезнее, чем дальний рейдер легкого класса Мародер, имевшийся у клана Багряных Листьев, с которого тогда еще не коронованный император Шевцов начал приобщение общении темных Эйджел к имперской цивилизации. И клан, владеющий Корсаром, наверняка более богат и многочислен, И вооружение корабля позволяет не только красть, но и грабить. И в то же время этот «Корсар» не шел ни в какое сравнении с «Полярным лисом» ни по скорости, ни по маневренности, ни по мощности защитных генераторов, ни по суммарной энергии залпа главного калибра. Кроме того, в перечень бортового оборудования «Полярного лиса» входил генератор маскирующего поля первого класса, а на его борту имелись истребители и ударные бомбардировщики. «Корсар» же мог лишь частично замаскировать свое присутствие и не имел дополнительных летательных аппаратов, за исключением невооруженных грузовых шаттлов. Но главный вопрос возникшего Каперанга Малинина был такой. Какого хрена этот Корсар делает тут, в закрытом для Эйджел рукаве галактики? Если в кланах Эйджел слишком рано узнают о зарождающейся на Старой Земле Новой Империи, то ничего хорошего человечества от этого ждать не может. По этому поводу немедленно был создан военный совет, включающий всех командиров наземных подразделений и корабельных боевых частей. С поверхности планеты на борт крейсера В экстренном порядке доставили майора Ивану Эри, подполковника Иллер Ота, подполковника Уиказара Пикоц, а также старшего социоинженера Малинчи Евксину. Кроме них и командиров в командном центре присутствовали. Первый офицер Жерар Антон, командир навигационной БЧ-1, главный навигатор Ванесса Алина, ее заместитель визал Алла, главный тактик Ватила Б, главный сигнальщик Гор Видм, командир ракетно-артиллерийской БЧ-2 Максим Сергейцев, и командир инженерной БЧ-5 серый Эйджел Аулера. А главное, что там же вместе с остальными находился бригадный комиссар Евгений Щукин, то ли офицер связи с советским правительством, то ли комиссар крейсера. Пока Малинчи Евсин изучала человечество Старой Земли, товарищ Щукин в меру своих возможностей и пролетарской сознательности изучал имперский коллектив. Сталина, кстати, тоже проинформировали о том, что на горизонте появился корабль диких темных Эйджел, Но при этом Каперанг-Камалинин заверил вождя советского народа, что хоть последствия от этого визита могут выйти интересными, ничего особо страшного не произойдет. Полярному лису такой доимперский корсар на один зуб. Более подробную информацию по итогам обсуждения готовился доложить как раз бригадный комиссар Щукин. Так что особой спешки в этом вопросе не наблюдалось, поскольку по доимперским графикам подлета к планете чапать этому корсару от орбиты Плутона предстояло не менее 4 месяцев. и прибудет он на орбиту Земли как раз к самому Пер-Харбору, если такое явление, конечно, случится и в этом варианте истории. Но Каперанка Малинин не исключал и того варианта, что после завершения военного совета, когда присутствующие выскажут свои мнения и рекомендации, он отдаст приказ полярному лису сниматься с круговой орбиты и выступать навстречу врагу, чтобы разобраться с ним подальше от обитаемой планеты. Военный совет сам по себе, а вот решение на боевом корабле даже по мельчайшим вопросам принимает исключительно командир. Никакой демократии в армии и на флоте быть не может. Командир на дальнем рейде, находящийся вне базы, обладает на борту всей полнотой власти, уступающей только абсолютной власти императора. На боевом корабле иначе нельзя. Первое слово на военном совете дали подполковнику Элер Ота, поскольку в своем прошлом она как раз была членом такого вот темно воинствующего клана средней руки. Правда, корабль у них был чуть посерьезнее, но все равно, как говорил Гомер, война, торговли и пиратство есть суть занятий одно. Потом клан юный Иллер Отто в числе прочих потерпел поражение от Империи. Матрона клана признала капитуляцию и получила прощение. И с той поры для юной темной Эйджел началась жизнь гражданки Империи. Поскольку представить себе темную Эйджел, сидящую на поверхности планеты будто земной жук, было совершенно невозможно, Иллер Ота пошла вербоваться в космический флот и с легкостью прошла профориентацию и сдала тесты на лояльность, которые показали, что принесенные клятвы для нее не пустой звук. Прошло более 200 лет. Молоденькая темная Эйджел со специализацией пилот превратилась в жесткую матрону пилотского коллектива Полярного Лиса, уважаемую не только своими соплеменницами, но и всей командой крейсера. «Причина, по которой корсар клана Синих Огней мог оказаться в окрестностях Старой Земли, — сказала подполковник Эйлер Ота, может быть только одна. Он пришел за живым товаром, ибо не существует ничего иного, что заставило бы клан темных Эйджел влезть в запретную зону на пределе дальности полета их корабля. Все прочие мыслимые товары можно найти гораздо ближе к звездному рукаву, заселенному Эйджел, и их поставка не потребует таких затрат времени и прочих ресурсов. Вопрос лишь в том, собирались ли Эйджел кланы Синых Огней ловить хумансов-рабов сами, забираясь в разные дикие места, или у них заранее налажена связь с одним из местных крупных кланов, то есть государств. Процесс отлова рабов в дикой местности достаточно трудоемок и требует наличия на борту отряда профессиональных ловцов. Большая разница. Просто принять живой груз в трюм от поставщика, сразу после этого вылетев обратно, или застрять у планеты на несколько десятков ее оборотов, поштучно вылавливая диких хумансов в джунглях или горах. Массовый отлов в так называемых цивилизованных областях выглядит чем-то немыслимым. Солдаты основных местных армий достаточно компетентны для того, чтобы не допустить такого сценария и в течение нескольких часов уничтожить высадившись на поверхность планеты охотничьей группы. «Товарищ Иллер-Ота», — спросил бригадный комиссар Щукин. А разве эти ваши соплеменники темные не используют для своих действий штурмовую пехоту, противостоять которой не в силах ни одна из местных армий? «На самом деле», — ответила Илирота, — «современная штурмовая пехота по всем параметрам превосходит хумангорские гибриды до имперского периода. На самом деле тогда это были не более чем тяжелые боевые манипуляторы, находящиеся под полным контролем управляющего мозга. Своей воли у них не было, поэтому их использовали только в качестве антиабордажных команд на больших кораблях и космических станциях. Охотничьи команды составлялись либо из числа с чистокровных горхов, которые достаточно сообразительны, чтобы охотиться на не оказывающих сопротивления пионов, либо из хуманцев-наемников. Пока к нам в галактику не пришла империя, наемные отряды хуманцев были широко распространены в кланах. Светлыми пользовались чаще и предпочитали вообще не убивать своими руками, а темные реже. Но ни один наемник не будет драться с регулярной армией в бою на уничтожение. Он либо отступит, либо сдастся в плен. «Именно поэтому я заподозрила, что, скорее всего, Матрона клана «Синих огней» рассчитывал взять на Старой Земле готовый груз и сразу же пуститься в обратный путь». Эти слова заставили задуматься всех присутствующих. Через некоторое время, повертев в руках световое перо, слово взяла Малинчи Евксина. «Подозрения понятны», — сказала она. «Предположительно, на роль потенциальных контрагентов темных подходит либо страна Германии, либо страна Японии. И те, и другие обладают критически большим, не поддающимся даже точному учету количеством пленных». которых можно обратить в рабы или продать клану «Синих огней». Если у страны Германии с нашей помощью таких пленных значительно меньше, чем могло бы быть, то страна Япония жителей страны Китая даже не считает. Их просто очень много, и используются они в силу менталитета правящей верхушки страны Япония крайне нерационально. Весь вопрос в том, чем эти темные собрались рассчитываться со своими поставщиками. Насколько я помню, совет клана Фейджел категорически запрещает делиться с хумансами какими-либо технологиями, а также поставлять им технику, приборы или оружие космического класса, в то время как местные правители больше всего нуждаются именно в такой оплате. Неужели они согласились на такую банальность, как мягкий желтый металл и разноцветные камни? На самом деле неважно, заявила Эли Рота. Я лишь хотела понять, что там у них на борту имеются ли наемники, или там только члены клана, сипхи и горхи. Вот когда мы его перехватим, тогда и посмотрим, хмыкнул майор Иван Эри. Как любит выражаться уважаемый майор Ари Махат, вскрытие покажет. Любые имперские наемники, кем бы они на самом деле ни оказались, моим девочкам на один зуб. Да что там мои девочки. С имперскими наемниками справятся приставшие к нашим ротам хумансы из местных, которые тоже оказались отличными солдатами. Недостаток физической силы они компенсируют отвагой, умом и ловкостью. Они настоящие солдаты, которые умрут, но не отступят. И как уже сказал уважаемый полковник Иллер Ота, наемники никогда не будут драться насмерть в безнадежном бою с регулярной армией. Это совершенно исключено. «Ладно», — сказал Каперанг Малинин, хлопнув ладонью по столу, и вызывал на разговоры с кинополярного лиса, голограмма которого молча стояла в углу и ничего не говорила, пока ее не спросят. «Ипатий, можешь ли ты добавить что-нибудь по данному вопросу?» «В синей книге», — ответил тот, — «есть упоминание, что в стране Америка на одной из военно-воздушных баз в замороженном виде хранились тела неких пришельцев из космоса. Так как труп обычных хуманцев никто хранить не стал бы, то предполагаю, что в руки местных военных, сумевших сбить один шаттл, Попали горхи возможно, один экземпляр темной Эйджел, которая была на том шаттле пилотом. Впрочем, никаких объективных данных, которые могли бы либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, в моей памяти не имеется. Сведения о каких-то и неожиданных научных открытиях и гениальных изобретениях отсутствуют. Все научные открытия, сделанные в тот период, целиком вписываются в логику технологического развития человечества и не могли быть инспирированы информацией извне. «Понятный пати, сказал Коперанг Калинин. Все прочее уже не имеет сколь-нибудь серьезного значения. Товарищ Иллер-Ота, как вы считаете, Матрона клана Синих Огней сообщила кому-нибудь за пределами своего клана о том, куда она направляется и что будет там делать? «Едва ли обожаемый командир», — ответила командира авиакрыла Полярного Лиса. «Вторжение в запретную зону — это не только нарушение установления Совета кланов, еще и величайший грех — нарушение основополагающих запретов, наложенных на нас древними. Многие кланы используют этот путь, чтобы поправить свое благосостояние». Но все это они делают это в тайне, стыдясь сообщить, откуда у них взялись рабы-хуманцы. Это своего рода заговор, когда все об этом знают, но при этом упорно молчат». «Отлично», — сказал Каперанг Малинин. «Значит, судьба этого корсара решена. Он ни в коем случае не должен вернуться обратно в соседний галактический рукав и доложить об увиденном здесь». «Товарищ Ватилабе, какой вид перехвата вы рекомендуете, в данном случае дальний или ближний?» «Конечно же дальний», — ответила та. И хоть эти синие огни будут не в состоянии убежать от полярного лиса, я бы не хотела подпускать их корабль близко к планете. Также не стоит забывать, что у нас впереди основание новой империи, а также то, что корабль типа Корсар после усовершенствования с помощью имперских технологий может превратиться в серьезную боевую единицу. Кроме того, сказала Аулера, главный инженер крейсера и по совместительству серый Эйджел, Корсар достаточно крупный корабль, чтобы на борту у него оказалась техническая команда серых. Не хотелось бы, чтобы они, невинные и непричастные, ни к чему погибли, если дело пойдет совсем скверно. «А еще», — сказала Иллир Ота, — «если я правильно помню дела тех далеких дней, у клана «Синих огней» был молодой дееспособный самец, так сказать, принц крови». «Хватит», — с решительным видом сказал Каперанг Кмалинин. «Никто не собирается распылять на атом или еще каким-нибудь способом уничтожать корабль клана «Синих огней». «У нас достаточно возможности, чтобы незамеченными подойти на короткую дистанцию». и, оглушив вражеский корабль парализаторами, взять его на абордаж. «Я», — сказала Малинчи Евксина, — «через посредство бортового психосканера могу попытаться связаться с мозгом корабля». «Скорее всего», — парировал первый навигатор визал вязал Алла, «кораблем класса «Корсар» управляет мозг «Темный Эйджил», и поэтому с ним должна связываться я, а не ты». «Брэк», — сказал Коперанг Малинин, «на связь с управляющим мозгом Корсара вы будете выходить по очереди». Но должен напомнить, если клан Синих Огней вырастил этот корабль из собственного эмбриона, то его мозг будет безговорочно предан своей Матроне и ее клану. И вот тогда, если вы позовете его и не сумеете уговорить его сдаться, то серьезного боя сбежать уже не удастся. Поэтому, прежде чем окликать корабль Синих Огней, вам нужно вскрыть взаимоотношения у него на борту и сделать соответствующие выводы. Только на основании точных данных я смогу сделать выбор между переговорами и внезапным стремительным абордажем. На этом все. В дальнейшем возражения не принимаются. Всем нам следует помнить, что на нынешний момент главная наша задача – сражение с армией Дэчи за инициативу в последней для Старой Земли планетарной войне. И только потом мы начнем думать о том, как бы половче ударить по приближающемуся врагу из космоса.